Глава 5. Российские предприятия 1852 год принес с собой решающие перемены в моей как личной, так и деловой жизни. В начале года я отправился в первое путешествие по России. Деловые связи моей фирмы с российским правительством были установлены еще в 1849 году графом Людерсом, совершавшим по поручению правительства поездку по Европе с целью выбора лучшего электрического телеграфа и рекомендовавшим нашу систему для планируемой телеграфной линии из Петербурга в Москву. Примечание. Александр фон Людерс. 1790-1874 годы. Граф. Генеральный директор российского государственного телеграфа 1866 года. Конец примечания. У фирмы Сименс энд было закуплено только оборудование, стрелочные телеграфы и измерительный инструмент, так как правительство России занялось строительством подземной линии самостоятельно. Теперь же переговоры о дальнейших поставках требовали моего присутствия в Петербурге. Мой путь лежал через Кёнигсберг, куда меня уже давно сильно тянуло, но я все не мог решиться на поездку. В Кёнигсберге жил известный историк Друман, женившийся на дочери моего дяди Мелисса в Клаустале и таким образом являвшийся мне родственником. Примечание. Вильгельм Друман. 1786-1861 годы, немецкий историк и археолог. С 1821 года, профессор истории Кенигсбергского университета, где он преподавал до 1856 года. Среди научных работ наиболее значимой является «История Рима» в шести томах, 1834-1844 годы. Конец примечания. В 1844 году во время поездки в Клаусталь кузина разыскала меня в Берлине и на несколько дней остановилась там со своей младшей дочерью Матильдой. Примечание. Матильда Сименс, урожденная Друман, 1824-1865 год. дочь профессора истории Кенигсбергского университета Вильгельма Друмана и его жены Софии, урожденной Мелис. София была кузиной Вернера фон Сименса. 1 октября 1852 года стала женой Вернера. У них было четверо детей. Арнольд, 1853 год, Вильгельм, 1855 год, Анна, 1858 год, и Кете, 1861 год. Конец примечания. В течение этого времени я разыгрывал перед дамами роль Цицерона и провел с ними крайне приятные минуты. Их обратный путь вновь лежал через Берлин, и я уже предвкушал свидание с милой кузиной и ее хорошенькой умной дочерью. но радость, к сожалению, была омрачена весьма печальным событием. Госпожа Друман вернулась в Берлин тяжело больной и скончалась спустя несколько дней от воспаления легких в гостинице. Я был единственным родственником, да даже единственным их знакомым в Берлине, и потому мне пришлось взять на себя все заботы главы семьи. Безграничное горе бедной одинокой девушки – подвергла меня суровому испытанию. Скорое прибытие брата умершей, правительственного советника Мелиса и его жены из Ганновера, хотя облегчили тяжелую, весьма непривычную задачу, которую мне пришлось выполнять, но образ скорбно и беспомощно прижавшейся ко мне молодой девушки не выходил у меня из головы. С тех пор прошло восемь лет, в течение которых наша поначалу оживленная переписка постепенно угасла. Мой брат Фердинанд тем временем обручился со старшей сестрой Матильды и при содействии профессора Друмана приобрел имение Пионткен в Восточной Пруссии. Но когда он хотел перевести туда свою невесту, та заболела чихоткой и, несмотря на верную заботу единственной сестры, умерла после многолетних тяжелых страданий. Наступило время, наконец-то, исполнить давно вынашиваемое мной заветное желание, не нарушив зарока жениться только тогда, когда это позволят собственные средства. Гальске исправно вел наши дела. В Берлине мы приобрели приличный земельный участок по адресу марк графен 94. Примечание. марк графен четыре, 94. Берлин. Участок был приобретен фирмой «Сименс Халске» за 40 тысяч талеров. После ремонта мастерская переехала туда. С 1853 года в здании, выходящем на улицу, жили Вернер фон Сименс, советник юстиции Георг Сименс и Иоганн Георг Гальске. С ростом предприятия в 1870 и 1878 годах Были выкуплены земельные участки по адресу марк 92 и 93. В 1905 году мастерские с Маркграфенштрассе переместились на новый завод Вернерверк на улице Ноннендам в Шпандау, Сименсштадт, а земельный участок был продан. Конец примечания. Во флигеле этого здания. была устроена прекрасная просторная мастерская, а в отремонтированном доме с видом на улицу у нас имелись отличные квартиры. Таким образом, для женитьбы не хватало только невесты, и вскоре по прибытии в Кёнигсберг, в день рождения моей матери, 11 января 1852 года, я задал Матильде Друман сакраментальный вопрос – Положительный ответ на который превратил меня в счастливого жениха. Надолго задержаться в Кёнигсберге мне не позволяли дела. Меня уже 20 января ждали в Риге, где нам необходимо было заняться прокладкой в гавань Болдераа телеграфной линии, которая должна была пересечь посредством стального каната широкую песчаную дюну. В то время в России не существовало другого вида сообщения, кроме почты. На основных дорогах она была организована достаточно хорошо, конечно, исходя из обстоятельств. В среднем каждые 20-30 верст, а верста составляет немногим более километра, на почтовых трактах стояли почтовые станции с конюшнями, где можно было найти кров и лошадей. Если таковые были в наличии, и имелся правительственный приказ к станционным смотрителям, согласно которому уплатившему дорожный сбор путешественнику предоставлялись почтовые лошади по определенному маршруту. Известный изобретатель электромагнитных телеграфных аппаратов господин лейтенант Сименс приглашен с визитом в Санкт-Петербург для строительства телеграфных линий на территории государства российского. National Sightung, 20 декабря 1851 года. Если он имел такой приказ, который назывался «подорожное», ему при отсутствии собственного экипажа выдавалась небольшая четырехколесная крестьянская повозка без рессор, без верха и прочих удобств, запряженная упряжкой из трех обычно неплохих лошадей, где коренная идет в оглобле, а две престижные в разлет. В настоящей тройке сильная центральная лошадь должна идти быстрой рысью, а престижные скакать галопом. Как правило, сиденьем путешественнику служит его собственный чемодан, или же мешок соломы. А затем, с божьей помощью, упряжка несется непрекращающимся галопом до следующей станции, пока подбежавший человек не схватит лошадей за устцы и не получит свои чаевые. Такому путешествию нужно сначала научиться. Сидеть на чемодане необходимо, расслабившись и сильно наклонившись вперед, так что собственный позвоночник становится своего рода рессорой, защищающей мозг от мощных ударов колес об ухабы не слишком хороших российских дорог. Если пренебречь данной предосторожностью, то совсем скоро неизбежно появляется сильная головная боль. Из письма Вернера Вильгельму 18 декабря 1851 года. «Дом куплен за 40 тысяч талеров. Еще около 10 тысяч талеров будет строить переделка. Мы предполагаем, что сможем начать переезд на Пасху». На отсутствие места теперь нельзя пожаловаться, так как не используется даже пятая часть всего места, а справа и слева есть возможность для последующего расширения, если прикупить соседские участки. Изыщи только какую-нибудь возможность пристроить наши аппараты в Англии, даже особо не гонясь за прибылью. Сейчас мы просто обязаны нанести Ноттебому моральный ущерб. Такому способу передвижения, имеющему определенную прелесть, однако достаточно быстро привыкаешь и даже вскоре научаешься крепко спать в этом качающемся состоянии, инстинктивно компенсируя все неровности дороги соответствующими движениями тела. Если подобную телегу используют два путешественника, они часто связываются ремнем, дабы отрегулировать качание так, чтобы не биться головами друг о друга. Я, кстати, считаю, что путешествия на телегах вполне приемлемы, если только не переусердствовать. Конечно, курьеры, неделями без перерыва днем и ночью ездящие на телегах, часто рискуют таким образом своей жизнью. До Риги путешествие на телеге было действительно приятным и интересным. Но там царила настоящая зима. Так что продолжать путь можно было только на санях. Русские кибитки представляют собой низкие, достаточно короткие сани, полностью закрывающиеся рогожей при путешествиях на длинное расстояние. Внутренность кибитки отделена от сиденья кучера полотном с двумя окошками, скудно ее освещающими. Через откидную рогожу по каждую сторону кибитки можно не без труда входить и выходить. Так как я впервые путешествовал по России и не понимал ни слова по-русски, в Риге мне пришлось озаботиться поисками попутчика. Из письма Фридриха Вильгельму, 31 августа 1852 года. В субботу Гальски закатил мастерской великолепный бал в цеху новой фабрики чем торжественно открыл ее. Я все еще живу в квартире Вернера, но почти безо всякой мебели, потому что она частично отправлена в ремонт, а частично перевезена в новый дом, где послужила украшением бальной залы. Запись Вернера фон Сименса в книге жалоб почтово-постажирской станции Лауксзарган. «Выехав из Тильзита», В семь часов утра на почтовой тройке я застрял на полпути, так как загнанные лошади не могли больше скакать. Почтальону любезно предоставили других лошадей, но опоздание было так велико, что до станции доехали лишь в одиннадцать часов. Скорее всего, я не успею на отправляющуюся в двенадцать часов почтовую тройку в Санкт-Петербург и буду вынужден использовать курьерскую почту. Прошу разобраться и оказать содействие в такой неприятной ситуации. В Зарган, 19 января 1852 года, Сименс, владелец мастерской по изготовлению телеграфов, Берлин, Шоннебергерстрассе, 19. В одном из газетных объявлений говорилось, что некто имеет собственную кибитку и прекрасно говорит как по-немецки, так и по-русски. Как выяснилось уже в пути, владельцем оказалась пожилая жена рижского коммерсанта, удешевлявшая таким образом свою ежегодную поездку за покупками в Санкт-Петербург. Она так набила сани соломой и перинами, что в них можно было только лежать, а в таком положении лицо практически упиралось в потолок кибитки. Стало невыносимо холодно. И чем ближе мы приближались к цели, тем сильнее становился сухой, резкий северный ветер. При минус 18 по Реомюру, Мюру, смеявшийся над любым теплом. Примечание. По шкале Реомюра один градус Цельсия равен 0,8 градуса Реомюра. Конец примечания. Так я научился русской традиции. Пить горячий чай большими количествами на каждой станции, ибо только так можно было согреться, когда на третье утро пути мы добрались до почтовой станции Нарва, то стали жертвами маленькой военной хитрости, повсеместно и в разнообразнейших формах, использующейся станционными смотрителями. Смотритель клялся и божился. что нам не на чем продолжать путь, так как на всех станциях до Санкт-Петербурга лошади конфискованы для большой императорской медвежьей охоты. Видимо, тронутый громкими воплями моей русской, он в конце концов предложил уступить нам пару особо выносливых лошадей, которые еще тем же вечером должны были доставить нас в Петербург. Ударили по рукам. и хитрый русский уже считал, что басней про медвежью охоту обеспечил себе плату за проезд до Петербурга. Однако наши дальнейшие приключения расстроили его планы. Нашим кучером был молодой парень без всякой шубы и теплых сапог. То, что он часто останавливался, казалось нам естественной потребностью принятия горячительного, дабы не замерзнуть. Но однажды он не вернулся вообще. Мне пришлось выкарабкаться их кибитки, что было довольно затруднительно из-за надетых на меня двух шуб и окоченевших конечностей. Я нашел нашего извозчика в ближайшем шинке со стаканом в руке, в который подозрительно выглядевший еврей подливал водку, что-то быстро шепча. Примечание. Шинок, кабак. Конец примечания. погнав позабывшего долг возницу к саням с помощью обычных для такого случая ругательств я заметил несомненные знаки сговора между ним и сопровождавшим его шинкарем поэтому я совсем не удивился когда вскоре после нашего отправления моя попутчица внезапно истошно завопила сообщив что ее чемодан только что свалился с саней она сразу же обнаружила пропажу так как чемодан был закреплен рядом с возницей на козлах так, что закрывал одно из окошек. В наших стесненных условиях было достаточно сложно заставить кучера остановиться. В итоге мне удалось сделать это, выбив второе стекло, схватив и стащив возницу с места. К счастью, чемодан удалось найти. Крепившая его веревка была, вне всякого сомнения, Умышленно перерезано. Вскоре после того, как мы несколько раз съехали на обочину, выяснилось, что кучер был мертвецкий пьян. Мне не оставалось ничего другого, как сесть вместе с ним на козлы и забрать у него вожжи. Извозчик тут же крепко заснул, и никакие пинки и ругательства не приводили его в сознание. Спустя некоторое время я почувствовал, что мои ноги коченеют. и, желая перекинуть вожжи, понял, что руки полностью застыли и стали абсолютно недвижны. Мне все же удалось съехать на обочину и зубами стянуть с себя перчатки. При торможении кучер слетел с козел и, словно мертвый, лежал теперь у моих ног. Поэтому я смог достаточно удобно одновременно произвести два полезных движения, окуная голову кучера в снег и разогревая пальцы. Это продолжалось довольно долго, пока я не почувствовал, что в руки возвращается тепло. Вскоре после этого и кучер стал подавать признаки жизни, сначала корча гримасы, а затем жалобно причитая и скуля. Так что только затемно мы смогли продолжить путь, идя рядом с санями, и в конце концов добрались до Красного Села, где заночевали у почтмейстера. Наши жалобы на смотрителя из Нарвы и доставившего нас извозчика почтмейстер на другое же утро разрешил незамедлительно. Он оформил необходимую сумму для проезда до Санкт-Петербурга собственноручно, пока не устал колотил извозчика и отослал его назад к его господину безо всякой платы, а затем отвез нас на собственных лошадях Петербург, в Петербурге меня очень гостеприимно встретил негоциант Гейзе, дядя поэта Пауля Гейзе. Я знал семью Гейзе еще со времен Магдебурга, где я, живя в бытность рекрутом в доме вдовы директора гимназии Гейзе, известного педагога и издателя немецкой грамматики, всегда находил материнскую заботу и дружеское участие. Петербургский Гейзе. Сын директора гимназии в молодости перебрался в Россию и вырос до совладельца одного из самых уважаемых торговых домов. Общение с любезной, сохранившей немецкие корни семьей, значительно облегчилось тем, что Гейзе подыскал мне жилье в одном из находящихся недалеко от его дома постоялых дворов на кадетской линии Васильевского острова. Примечание. Кадетская линия. Параллельные улицы Васильевского острова в Санкт-Петербурге называются линиями. Конец примечания. Петербург произвел на меня неизгладимое впечатление великолепным расположением, широкими улицами, большими площадями и бурной невой, разделяющейся в городе на несколько рукавов. Это чувство усилилось странностями жизни простого народа и своеобразным сочетанием огромных дворцов и маленьких, полностью деревянных домов, перемешку стоящих на широких, уходящих вдаль улицах. Оживленное движение саней, заполняющих зимой все улицы и полностью исключающих движение экипажей, также производит Необычный эффект на впервые посетившего Петербург иностранца, а невозможность понять язык, прочитать хотя бы вывески на улицах и лавках создает у него неисчезающее ощущение одиночества и беспомощности. Тем приятнее встретить здесь земляков цивилизованную, радушную, почти семейную жизнь в большой иностранной колонии Петербурга. в частности немецкой ее части, которая весьма на руку, что образованные круги Балтийских провинций России полностью сохранили свое немецкое происхождение, а высшие должности были в то время по большей части заняты именно немцами из Балтийских провинций. Это крайне облегчало ассимиляцию приезжавших в Петербург немцев как в общественной, так и в деловой жизни. Мне было особенно важно что благодаря берлинским рекомендациям мне открывался доступ в круг ученых-естествоиспытателей. Я нашел дружеский прием у знаменитых представителей немецко-российской науки, из которых особо хочу выделить академиков Купфера, Ленса, Якоби и Бера. К сожалению, в этом приятном и полезном для моих дел общении Вскоре пришлось сделать перерыв. Однажды я почувствовал, что сильно заболеваю. Напрасно я пытался выздороветь с помощью русских бань и подобных им курсов самолечения, прибегнув, наконец, к раздобытому мной рвотному. На следующее утро, после проведенной в муках ночи, меня, по счастью, навестил Гейзе, тут же понявший серьезность болезни и приславший ко мне своего врача. Я подхватил гулявшую по Петербургу корь, а за ней тяжелое воспаление почек, на несколько месяцев приковавшее меня к постели и еще долгое время дававшее о себе знать. Примечание. Адольф Теодор фон Купфер, 1799-1865 годы, физик, профессор физики и химии, В Казанском университете. Генрих Эмилий Ленц, 1804-1865 годы, профессор физики Санкт-Петербургского университета. Известно его правило, гласящее, что индукционный ток всегда имеет такое направление, что он ослабляет действие причины, возбуждающей этот ток. Борис Семенович, Мориц Герман фон Якоби, 1801-1874 год. Архитектор и профессор физики в Санкт-Петербурге. Имел немецкое происхождение. Особый интерес к гальваническому электричеству привел его к созданию первого электродвигателя, который в 1838 году, имея 64 элемента Грове, Двигал лодку с четырнадцатью пассажирами по Неве против течения. Открыл гайвано-пластику и способ ее практического применения. Карл Эрнст фон Бер 1792—1876 годы. Естествоиспытатель, профессор зоологии в Кёнигсберге и Санкт-Петербурге. Конец примечания. За исключением этой неприятности личного характера, результаты моей поездки для развития наших деловых отношений были весьма неплохие. Мы получили заказ на прокладку подземной линии из Петербурга в Араньенбаум, с примыкающей к ней кабельной веткой в Кронштадт. Строительство Кронштадтской линии и необходимость организации нашего представительства в России – Снова вернули меня в Петербург уже летом 1852 года. Там я познакомился с купцом первой гильдии, господином Капгаром. Примечание. Герман Капгар, 1801-1877 годы. Немецкий банкир и негоциант в Санкт-Петербурге до Карла Сименса. был представителем фирмы сименсен Halske в России. В 1855 году Карл женился на его дочери Мари. Отношения между Вернером фон Сименсом и Капгаром временами бывали натянутыми, в этом случае посредником между ними выступал Карл. Конец примечания. Он казался весьма подходящим представителем, благодаря своей деятельной натуре и изворотливости, много сделавшим для успешного развития наших дел в России и наладившим дальнейшие ценные связи с Министерством путей и коммуникаций, в чье ведение входило строительство и эксплуатация телеграфных линий. Моя свадьба с Матильдой Друман состоялась 1 октября 1852 года в Кёнигсберге. Ненадолго заехав в Берлин, мы отправились в путешествие по Рейну, а затем в Париж, где как раз остановились мои братья Вильгельм и Карл. После проведенных в тяжелых трудах и заботах лет, я, наконец, в полной мере насладился радостями моего юного семейного счастья, ставшего еще более полным, благодаря близкому общению с братьями. Из письма Вернера Вильгельму 4 августа 1853 года.